Глава 11 О том, что южане, решившись во время ночного штурма командующего и понеся значительные потери, начали покидать лагерь, мне донесли еще до визита в реанимацию к Пао и Ан. «16 скрут пушек, я им железно расколошматил», — уверял Газ, ссылаясь на данные из беспилотников. По остальным визуального подтверждения нет, но, думаю, им тоже досталось А без крут пушек этим архаровцам у нас сделать нечего Замок они не возьмут, под стены мы их не пустим А что по живой силе? Оценочно от 150 до 200 безвозвратно Раненых сотен пять-шесть, не меньше Я бы с такими потерями раз 200 подумал, а не послать ли эту операцию к демонам? Только людей зря положишь, а задачу хрен выполнишь «Понятно. А сколько тогда у нас безвозвратных?» «Ты не поверишь. Двухсотых у нас только четверо. А раненых?» «Раненых двадцать шесть человек», — нахмурился третий. «Но все в основном легко. Да ты сам видел, к доку всего троих привезли. И это, знаешь ли, радует?» «Радует, что троих?» «Радует, что всего», — уточнил напарник. «Ладно», — махнул я рукой, — «давай тогда сделаем так. Как здесь освобожусь, перекинь меня на челноке поближе к их лагерю. Сам хочу на все посмотреть». «Понял. Один пойдешь?» «Нет, с собой возьму Калера, Лурфа, Дасти, Шадеса и... еще четверых. Но тех подберу на месте. Из пятой и шестой команды. Кто свободнее. «Ясно. Тогда буду ждать, как освободишься». Вообще говоря, идти самому в разведку необходимости не было. Однако и в том, чтобы не идти, а вместо этого маяться возле госпиталя в ожидании, когда девочки придут в себя, тоже не было никакой пользы. Док прописал обеим что-то восстановительно успокаивающее и сообщил, что как минимум сутки им нужен полный покой. А раздражители-визитеры могут и подождать. Никуда теперь эти дамы от господина барона не денутся. Вот, собственно, я и решил прошвырнуться пока к месту последнего боя и лично проверить, что там и как». Нашу, уже сработавшуюся во время штурма команду, газ переправил к лагерю Южных на Челноке. Правда, в самом лагере Шаттл пен не садился, а выгрузил нас в стенах пятнадцати к северу. Полтора-два часа спокойного хода, если не слишком спешить. Мы, впрочем, торопиться не собирались. Вытянулись с цепочки и медленно потрусили по рассветному лесу. Минут через сорок к нам присоединились четверо бойцов из группы поддержки. Эриль Сатронов, жаль, ни у кого уже не имелось. Энергетические вундервафли выработали свой ресурс полностью. Волей-неволей пришлось возвратиться к старым добрым карамельтукам. Зато с разведкой и связью все оставалось по-прежнему. Зашибись, дроны и рации работали как положено. Антиэлектрические пояса держали РЭП-оборону успешно. Трое отправленных в боевое охранение рейнджеров докладывали, что противник в их зоне ответственности не обнаружен. Информация по лагерю Южных полностью подтвердилась. Он оказался пустым. Разбросанные повсюду хлам, включающие и вполне целые, пригодные для дальнейшего использования шмотки, оружия и амуницию, говорили об этом лучше любых донесений. Направленные на юг беспилотники вовсю демонстрировали картинки с бредущими по дорогам колоннами оборванцев. Ну, прямо как наполеоновские войска в 1812 году, уже после Красного, но еще до Березины. Погода, правда, вокруг стояла отнюдь не зимняя, а очень даже наоборот. Климат на Флоре вообще был достаточно мягкий, и местные зимы напоминали тут скорее московский сентябрь, а не якутский март. Чуток побродив по превращенному в огромную свалку лагерю, мы все же решили продвинуться тинны 15-20 вслед за отступающими южанами и попытаться взять языка. Языка удалось захватить без проблем. Один из отступающих в Арьергарде решил отбежать от дороги, чтобы справить нужду, но вернуться назад ему не позволили. Кайлер и Лурф спеленали беднягу за считанные секунды и утащили в чащобу. Еще двое бойцов какое-то время наблюдали за уходящим противником. Хватится там пропавшего или нет? Не хватились. Видимо, просто внимания не обратили или подумали, что дезертировал. Для всякой разгромленной армии такое, как водится, сплошь и рядом. Пленный по званию и должности оказался кем-то вроде Капрала-десятника, только своего отделения под рукой он уже не имел. Кого-то убили, кого-то ранили, кто-то ушел раньше с обозом, а прочие попросту разбежались. На наши вопросы Капрал отвечал без всякого принуждения. По его словам, разброд и шатание в армии начались примерно неделю назад, хотя до вчерашней ночи дисциплину командиры еще как-то удерживали но затем, после гибели главнокомандующего и неоправданно высоких потерь, плотину прорвало. Уставшее от войны большинство потребовало прекратить боевые действия и вернуться домой, и чем скорее, тем лучше. После допроса пленного отпустили, убивать его смысла не было, тащить с собой тоже. Всю вторую половину дня мы, в определенном смысле, преследовали отступающих, однако в прямой контакт уже не входили, ограничивались наблюдением, в том числе с дронов. Перемещались от одной дороги к другой, высматривали, не оставляет ли враг за собой какие-нибудь закладки и хроны, не отправляет ли в обратную сторону диверсантов-разведчиков, не является ли его беспорядочная ретирада обычной уловкой. Противники, судя по результатам наблюдений и проверок, ни о чем подобном не помышляли, просто брели и брели, стремясь, по всей видимости, поскорее оказаться как можно дальше и от баронства Руми, и вообще от всех северных территорий пока еще единого княжества. Что с ними станет в столице, меня не интересовало Главное заключалось в том, что враг опять проиграл И месяца на четыре мы можем о нем просто забыть Назад он за это время сто пудов не вернется А то, что случится потом, ну, так далеко, я тоже пока не загадывал Ведь если получится реализовать все, что задумал еще в империи То через месяца четыре нам уже никто из местных будет не страшен Включая самого князя и всех его архистратигов Гасс подобрал нас в условном месте в два часа ночи. Челнок отвез всю команду в поместье. «Что с госпиталем?» — спросил я у третьего, едва оказавшись на шаттле. «Переместили», — коротко ответил напарник. «В поместье я первым делом отправился к доктору». Сабхат, явно не выспавшийся и до усталый, сообщил, что обе леди перенесли переезд нормально и в настоящий момент находятся в состоянии сна, поддерживаемого специальной физиотерапией. Поэтому сейчас их беспокоить не стоит. И вообще, как врач, глядя на господина барона, он советует ему тоже отправиться спать, а встречу с милой и отложить, как минимум, до утра. Спорить с ним я не стал, хотя поначалу и собирался». Но потом вдруг задумался, а сколько реально времени прошло с того момента, когда я последний раз оторвал голову от подушки. Результаты подсчета оказались весьма неожиданными. Шесть с лишним суток без сна. Охренеть! И ведь, что любопытно, чувствовал себя при этом вполне работоспособным. Хотя, если честно, если копнуть поглубже, такая работоспособность выглядела ущербной или скорее односторонней, потому что поддерживать себя в постоянно узвинченном состоянии можно было только за счет отказа от каких-то других возможностей и умений. Прислушавшись к собственным ощущениям, понял, чего с каждым днем мне не хватало все больше и больше. Во-первых, снизилось восприятие реального мира. Иными словами, я теперь больше верил мелькающим в голове мыслям, чем фактам, полученным из внешних источников. Второе, я перестал относиться к себе критически, то есть попросту начал считать себя непогрешимым. «Видимо, из-за этого у меня и не получились нормальные рельсатроны Из-за этого я позволил самоубиться Осталису. Сам начал лечить Паоры, не поставив известность Дока. Сам попёрся в разведку, вместо того, чтобы просто поверить тем, кто ей уже занимался. И, наконец, третье. Похоже, я стал полагаться лишь на барьер». Он стал для меня мерилом всего, в том числе всего человеческого. Ради великой цели я начал расходовать и себя, и свою энергию направо-налево, и, мало того, принялся ожидать подобного от других, и даже то, что услышал от Пао, истолковал по-своему, в том же ключе. Не то, что она реально сказала, не то, что она надеялась до меня донести, «Доктор был прав. Мне в самом деле пора прекратить менять свой барьер на лишние часы и минуты и требовать точно такого же от остальных, иначе я просто иссякну. Иначе мы все иссякнем, без шанса на восстановление». Проблема заключалась в том, что уснуть я не мог. Просто не мог и все. После нескольких суток без сна режим барьерного бодрствования переключился на автоподдержку. Любые поступающие ресурсы бросались на стимуляцию смертельно уставшего организма, а если их не хватало, использовались ресурсы внутренние. И чем дольше тянулось подобное состояние, тем больше их требовалось. Заглушить эту взбесившуюся систему барьерного самовозбуждения можно было или медикаментами, или спиртным, или чем-то психологическим, на вроде гипноза или... Хм, удар по голове, твердым тупым предметом. От первого и второго немного подумав, я отказался. А насчет третьего стоило действительно поразмыслить. Размышлять я направился к Гассу. Хочешь, чтобы я тебе двинул как следует? Деловито поинтересовался он, узнав о проблеме. Хочу, чтобы ты мне что-нибудь посоветовал. Отозвался я с хмурым видом. Гасс усмехнулся. Ну что же, можно и посоветовать. За советы у нас, как говорится, денег не просят. После недолгого разговора я отправился к челноку. Совет мне, напарник, и вправду дал неплохой. Сложнее всего оказалось правильно настроить медвлог. Гипносон в нем считался функцией вспомогательной, а не главной. Тем не менее, я с заданием справился. Нацепил на себя обруч с датчиками, воткнул штекер в прибор и, откинувшись в кресле, нажал на красную кнопку. Как третий и обещал, сон наступил незаметно. Мне снились собственные воспоминания, самые лучшие. Именно их я включил в программу псевдогипноза. О том, как мы с Анмчались на флайере в небе ночного Данквиля, как я одержал первую победу на аренах Ландливия, как мы стояли спина к спине с парнями из Кудуса Мамия, двадцать 20 против двухсот, как вместо с Гасом крушили шершавых в таверне Три Грации, как взламывали спауры защиту над Флорой, как восьмером отбивали атаку на замок нескольких тысяч, как брали в наглую Тарс, громили врага возле Мегадеи, выводили на чистую воду подонка регента. Я любил своих женщин, дрался со своими врагами, бросался на помощь своим друзьям, а они приходили на помощь мне. Видения были настолько красочными, что я попросту перестал различать, где сон, где реальность, но при этом, что интересно, не чувствовал какого-то особого удивления из-за того, что уже и не вспоминал про Землю. Двадцать восемь с копейками лет, проведенные там, не шли ни в какое сравнение всего с четырьмя, если опять же считать по-земному, вдали от родной планеты. Почему так? Какая причина? «Мои дедушки и бабушки умерли еще до моего рождения. Родители погибли в автокатастрофе, пока служил в армии. Братьев и сестер не было, даже двоюродных. Дядик и теток тоже. Институт бросил, не Работа, пусть и довольно денежное, удовольствие не приносила. О случайных подругах забывал уже на следующее утро. С приятелями-собутыльниками было интересно тусить, но вряд ли хоть кто-то из них встал бы со мной в один строй против реальных врагов». Кому я там был интересен? Кто меня ждал? К чему я стремился? Один из семи миллиардов никому не нужных людей. Зачем меня выдернули из привычной рутины в мир, полный опасностей и приключений, недоступный никому из землян, мир, где любой изгой, раб, осужденный на смерть преступник, мог при известной доле везения стать вровень с правителями межзвездных империй и федераций? А может быть... Все это было сделано для чего-то другого, чего-то гораздо более важного, чем просто власть и богатство. Когда я, наконец, разомкнул глаза, на ночном хронометре горели цифры 2710. В земных часах это соответствовало приблизительно половине десятого вечера. Нехило, однако, поспал и, по ощущениям, действительно выспался. Впрочем, как только увидел дату... «Мда, нехило, это еще мягко сказано. В отключке, как оказалось, я находился не просто до вечера, а до вечера следующего дня. Сорок восемь стандартных часов продрых и даже не запыхался. Всем бы такое здоровье, мир превратился бы в настоящее сонное царство из сказки для взрослых про спящую цесаревну, семерых чумазых шахтеров и про щелыгу принца. Первым, кого я увидел, выбравшись из челнока, был газ». Приятель сидел за столом, под наспех сооруженным навесом, и чистил оружие. — Проснулся? — Ага, — кивнул я, зевая. — Там тебя уже доктор спрашивал. — По какому вопросу? Третий заржал. — Ты прямо как наш капитан Армус Скатайе. Тот тоже все время под дурачка косил, когда к нему за Пайковыми приходили. Да понял я, понял уже, — махнул я рукой. — Госпиталь, кстати, все там же? — Там, где и был, около репликаторной. «Ладно, я пошел. Удачи!» Пускай наш с Пауэра замок и находился в стадии реконструкции, многие постройки уже имелись в наличии. В первую очередь это касалось стен, реакторной и мастерских. Хозяйский же дом был готов процентов на 80. Именно его я предложил Сабхату для госпиталя. Пау уверен, этот выбор одобрила бы. Тем более, что и сама она неожиданно оказалась одной из его временных обитательниц. Доктора я нашел в небольшой коморке рядом с реанимацией. Сабхат бессовестно спал, положив руки на стол и уронив на них голову. Будете его не решился. Зачем? Пусть, как и я, выспится. Работа у него нервная, сложная, утомительная. Время от времени отдыхать от нее ничуть не зазорно. Поскольку, если немного перефразировать персонажа одной советской комедии, коли доктор спит, так и больному легче. Оставив Сабхата в покое, направился прямо в палаты. В ближайшие должна была находиться Ансила. Аккуратно приоткрыв дверь, заглянул внутрь. Ан была действительно там. Но, что оказалось сюрпризом, она там была не одна. Рядом с кроватью, прямо на полу, поджав под себя колени, сидела Паора. Наклонившись друг к другу и буквально уткнувшись, носами баронесса и герцогиня о чем-то тихо шептались. Я поднес руку к рту и негромко кашлянул. Дамы синхронно вскинулись и повернулись ко мне. Дир, ты? Ты проснулся?» «Увы!» — развел я руками и замолчал. Молчали и женщины. Немая сцена продлилась недолго. «Я, пожалуй, пойду», — встав с пола, проговорила Паоре. Я ее не останавливал, просто отшагнул от двери и пропустил к выходу. Пао на меня не смотрела, зато оглянулась на Ан. тав ответ улыбнулась. Пусть еле заметно, но все равно это мне показалось странным. Неужели договорились? И если это действительно так, то о чем? Когда Барнеса ушла, я закрыл за ней дверь и подошел к лежащей в кровати Ан. Придвинул поближе стул, сел. «Привет!» «Привет!» «Как ты?» «Нормально!» Она смотрела во все глаза на меня, я на нее, и мы оба не знали, о чем говорить, или наоборот, знали, но не видели в этом особого смысла. Зачем говорить, когда можно просто смотреть друг на друга, чувствовать, что все плохое закончилось, а все хорошее, вот оно, рядом, надо лишь протянуть руку. Я протянул руку и погладил Ан по щеке. Она неожиданно вспыхнула и прижалась к моей ладони, накрыв ее своей и не давая ни мне, ни себе возможности отстраниться. «Ты даже...» «Ты даже не представляешь, как я люблю, когда ты так делаешь!» «Я знаю, Ан, знаю!» Мы помолчали еще немного. Затем эксцелленца вздохнула и словно бы нехотя сообщила. «Твой доктор запретил мне вставать, заявил, что я еще очень слаба, и прописал какие-то восстанавливающие пилюли». Кивнула она на тумбочку, потом взглянула на дверь и неожиданно заявила. «Она хорошая». «Кто она?» «Не понял, я чуть нахмурившись». «Паоре, твоя баронесса!» — усмехнулась Ансилла. Я нахмурился еще больше, но Ан не обратила на это никакого внимания. «Она рассказала, как ты спасал нас обеих, и как потом стал один против всей армии, а доктор сказал, что это она вытащила меня из тюрьмы, а после едва не погибла, закрыв нас от скрутобойки». «Да, все таки было», — подтвердил я после недолгой паузы. «О чем, кстати, вы с ней говорили?» «О жизни, о детях, пожалуй, плечами супруга» а еще о барьере, который у нас внутри, ну и о тебе, конечно. — А обо мне-то зачем? — буркнул я, вновь нахмурившись. Анзе смеялась. — А о ком еще говорить двум женщинам, как не о мужчине, который у них один на двоих? Я покачал головой. — Кажется, ты что-то путаешь. Пооры мне не жена. Экселленца несколько секунд смотрела на меня странным, немного прищуренным взглядом. Затем отпустила мою ладонь и кивнула на дверь. — Иди к ней. Сейчас. «К ней? Зачем?» «Потому что она тебя ждет. Вот почему». Снова вздохнула Ансилла. «Ты меня прогоняешь?» Подбавил я в голос обиды. «Нет, просто сейчас ты ей нужен больше, чем мне. И я не хочу тебя заставлять. Просто прошу». Она погладила меня по руке и вновь указала на дверь. «Иди». В тоне, каким это было сказано, угрозы не ощущалось. Тем не менее, когда она так просила, отказать ей было решительно невозможно. На встречу с Пауэрой я шел как на эшафот, Хотя, казалось бы, ну что в этом страшного, ведь не на заклание же иду в самом деле. Однако девчонки, похоже, решили заставить меня выбирать, и мне это совершенно не нравилось. Потому что я не хотел выбирать, а хотел их обоих. Баронессу я обнаружил в реакторной. Облаченный в привычный уже камуфляж ополченца-охотника, она стояла перед вытяжным шкафом и о чем-то сосредоточенно думала. Из госпиталя Савхат ее по всему, видать, выписал. По личной просьбе или потому что действительно выздоровела, роли сейчас не играла. Формально передо мной находилась здоровая, полная сил женщина, обладать которой почти бы, за счастье, миллионы, а то и миллиарды мужчин. «Что делаешь? Чем занимаешься?» Поинтересовался я с нарочитой небрежностью. Пао недоименно взглянула сперва на меня, потом на заваленный оборудованием стол, затем опять на меня. «Новые батарейки копирую в баронстве, их почти не осталось. Все на войну ушло». Я мысленно хлопнул себя по лбу. «Действительно. Не догадался бы только полный профан. Пусть война и закончилась нашей победой, но помогать восстанавливать то, что было разрушено, нам никто, по большому счету, не подряжался». Понаблюдал с полминуты за тем, что делает Пао, я шагнул к репликатору и тронул ее за плечо. «Давай помогу. Одна ты и до утра не управишься». Хм, «Пожалуйста». Не стал отказываться Миледи. Изготовлением и копированием батареек, а затем и других необходимых для любого хозяйства вещей мы занимались с часа четыре, а когда работа закончилась, совершенно умотанные плюхнулись на длинную и широкую лавку, перед не менее длинным и широким столом. «Устала?» — спросил я, найдя среди хлама чайник с водой, налив из него полную кружку и протянув ее барнессе. «Есть немного?» — кивнула женщина. Отпив половину, она вернула мне кружку обратно. «Спасибо. Одна я и впрямь до утра провозилась», — сказала и вдруг посмотрела на дверь. «Это тебя жена попросила, да?» «Что попросила?» — сделал я вид, что не понял. «Ну, чтобы ты, это, помог». Я залпом выпил остатки воды и поставил кружку на стол. «Нет, я пришел сюда сам, потому что это мой дом, а ты в нем хозяйка». «Хочешь сказать, что...» Договорить ей не позволил. Обнял за талию, притянул к себе и впился в ее губы своими. Но буквально через секунду вдруг ощутил, как ее руки с силой уперлись мне в грудь. «Нет, Дир, не надо!» Выдохнула она, кое-как вывернувшись из объятий. «Не делай того, о чем потом пожалеешь!» «Уверена, что я пожалею?» Заглянул я ей прямо в глаза. Мой взгляд она выдержала. «Нет, не уверена, поэтому и прошу, не спеши!» «Я знаю, твоей жене снится будущее, но будущее, оно всегда вероятное. Мы можем менять его своими поступками, а прошлое, и я это точно знаю, уже не изменишь». Я глубоко вздохнул, убрал с ее талии руки и отвернулся к столу. «Ладно, я понял, прости». «Ты тоже меня прости?» — виновата пробормотала Паоре. «Тебя-то за что?» — поднял я бровь. «Ну, наверное, что провоцировала». «Но если ты хочешь...» Я вновь повернулся к ней. «Мы можем просто поговорить», — закончила Пау. «Вот ведь чертовка!» «Помнишь, ты обещал рассказать про барьер?» «Ну, в смысле, как ты собираешься с ним разобраться?» «Помню». «Расскажешь?» «Да». Еще раз вздохнув, я начал рассказывать. Мы разговаривали до утра, просто беседовали и ничего больше. А потом я ушел, просто ушел, пожелав ей хорошего дня. Спать после новой бессонной ночи хотелось неимоверно в минут пять по двору, я отыскал тот навес, под которым вчера сидел газ, и без особых раздумий завалился на найденный там же топчан. Барон я, в конце концов, или не барон. Где, блин, хочу, там и сплю, ну или где место найдется. И мне было совершенно не стыдно за то, что случилось в реакторной. Скорее, я был раздосадован. С этими женщинами вообще никогда не поймешь, что же им, собственно, нужно.